Игрок разделил бы свои деньги на три ставки, чтобы увеличить шансы. Проигравшийся незнакомец, уходя, позабыл о шляпе. Но старый сторожевой пёс, заметивший жалкое её состояние, молча подал ему это отрепье. Молодой человек машинально возвратил номерок и спустился по лестнице, насвистывая «Дитанти Пальпити». Так тихо! что сам едва мог расслышать эту чудесную мелодию. Примечание. Что за трепет? Итальянский. Слова Арии из оперы Россини к «Танкрет». Вскоре он очутился под аркадами по леру прошел до улицы сент танаре и, свернув сад Тюильри, нерешительным шагом пересек его. Он шел точно в пустыне. Его толкали встречные,